Почти рождественская история. За обычными, ничем не примечательными занавесками одного из миллиардов московских окон, забравшись ногами на кресло и обхватив их руками, сидела она и грезила. В своих мыслях она уносилась далеко-далеко, туда, где за три девять земель в обычном городе н а вовсе не в преснопамятном Тридевятом царстве, жил ее возлюбленный. Он был прекрасен как бог, строен как Аполлон и обладал всеми возможными достоинствами, кроме разве что одного, пронзительного ума и интуиции, хотя, в принципе, был не глуп. Ну а если уж совсем конкретно, то не понимал он и не видел, как любит его эта девушка. Парень он был, в общем, неплохой, девушку не обижал, можно даже сказать, любил где-то, но вот замуж не звал и звезду с неба не дарил, но зато был образован, читал русских классиков и обожал фильмы Феллини. В тот вечер он слегка перебрал на очередной вечеринке и посему домой пошел без шапки и, по-моему, даже без куртки, то ли из-за лихватства, то ли просто забыл. Ближе к ночи у него началось жуткое похмелье, да еще и простуда подкралась. Не мудрено. Девушка же наша, натура тонкая и чувствительная, ощущала все, что происходило с ее прекрасным принцем, так как обладала даром ясновидения и некоторыми экстрасенсорными способностями, которыми обладают многие влюбленные люди, независимо от какого-либо эзотерического дара. Вот поэтому... Она и сидела в кресле, с грустью думая о том, что она бы с радостью ухаживала за любимым, подавая ему аспирин, отпаивая теплым чаем, меняя компрессы. Но, увы, ехать было далеко, да и не поспеть вовремя. Сам раньше поправится. А душа ее тосковала. Она задремала в кресле, где-то между явью и сном в пограничном состоянии и привиделось ей, что... Идет она по пустой дороге, зябко кутаясь в старенькую курточку. Ночь, никого нет. Только где-то в стороне недовольно каркают потревоженные ее шагами сонные вороны, нахохлившиеся, сидящие на голых ветвях обледенелых деревьев. Идет она в город н стремится к своему милому, чтобы помочь ему и обогреть своей великой любовью. Влюбленные всегда так наивны. Снег падает ей за шиворот, а она идет. Мороз проникает под дубленку, кусает за щеки, а она идет. Ветер воет, а она идет, идет, идет. Но вот, наконец, и город Н. Вот знакомая улица, дом, подъезд, квартира. Просочившись через дверь на манер привидения, Во сне, возможно, и не такое. Она входит в комнату к любимому. Присев осторожно у его изголовья, девушка ласково кладет ему руку на раскаленный от температуры лоб. Почувствовав прохладу, тот открывает глаза и сонно улыбается ей, а потом засыпает снова. На этот раз спокойным и легким сном. Она сидит и гладит его по волосам. Пора. Поцеловав любимого на прощание, она отправилась в обратный путь. Как шла обратно? Точно так же, как и туда. И ничего интересного с ней в дороге не произошло. В общем, долго ли, коротко ли, девушка дошла до своего дома, а тут и утро наступило. Просыпаться пора. Она встает с кресла, чувствуя себя разбитой и не выспавшейся, и идет на кухню пить крепкий кофе. Пора собираться в институт. В городе н тоже утро, он просыпается и никак не может вспомнить, что было вчера. Потом в недоумении смотрит на пол, рядом с изголовьем кровати, там, где ночью сидела его возлюбленная, оттаивая от ночной прогулки, видна лужица растаявшего снега.